В Розингсе он невыразимо скучал, и любое даже пустяшное событие облегчало эту скуку. А кроме того, хорошенькая подруга миссис Коллинс заметно его очаровала. Теперь он сел подле нее и так занимательно рассказывал о Кенти и Хартфордшире, о путешествиях и домашней жизни, о новых книгах и музыке, что Элизабет никогда еще не было в этой гостиной столь весело.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 «Я не способен подделаться под тон их беседы или притвориться, будто мне интересно то же, что и им, хотя я часто наблюдаю подобное». «Мои пальцы, — сказала Элизабет, — не порхают по клавишам с легкостью, которую я наблюдаю у многих музыкантш. В них нет ни необходимой для этого силы, ни быстроты, и они не способны играть с тем же искусством. Но я всегда полагала, что вина тут моя, так как я не тружусь упражняться»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 Тут их перебила леди Кэтрин, которая громко осведомилась, о чем они разговаривают. Элизабет тотчас снова заиграла. Леди Кэтрин подошла к фортепиано, послушала одну-две минуты, а затем сказала Дарси. «Мисс Беннет играла бы совсем недурно, если бы больше упражнялась и имела бы лондонского учителя. Пальцы у нее достаточно гибкие, но ее вкус уступает вкусу Анны».